бывшего начальника геологической экспедиции на острове Врангеля. В группу были также включены в качестве специалиста-механика Самуил Абрамович Вильман, который до войны был резидентом нелегальной резидентуры в Монголии под крышей владельца частной авторемонтной мастерской, и лейтенант запаса Константин Павлович Молчанов как специалист-оружейник. В задачу группы «Коляды» входило создание партизанского отряда из местных жителей Бельского, Причистенского и Батуринского районов Смоленской области. 8 июля 1941 года группа, официально именовавшаяся отрядом номер 1 на грузовой автомашине выехала в Северный лесной массив по направлению москва смоленск Ветевск. Вскоре в отряде было уже более 100 человек из 10 районов Смоленской области. В лесу Коляда отпустил бороду, за что партизаны прозвали его Батий. Из истории Великой Отечественной войны хорошо известно легендарное партизанское соединение Бати, которое уже в 1941-1942 годах практически восстановило советскую власть, в районе треугольника Смоленск, Витебск, Орша. Каждый из сотрудников особой группы тоже готовился к тому, чтобы в любой момент направиться за линию фронта. Готовилась к этому и Зоя Ивановна, разучивая роль сторожихи на переезде у маленькой железнодорожной станции, находившейся в тылу у немцев. Однако судьба распорядилась по-другому. Муж Воскресенской проходил в это время подготовку для разведывательной работы в Швеции. Он должен был туда выехать советником посольства и резидентом. Руководством разведки было принято решение направить вместе с ним и Зоей Ивановну. Так в конце 1941 года Чита Ярцевых оказалась в Стамгольме. Официально Ирина значилась в пресс-атташе советского посольства, которое возглавляла Александра Калантай. По линии разведки она являлась заместителем резидента. Сбор разведывательной информации, активная вербовочная работа, поддержание контактов с участниками антифашистского сопротивления в ряде европейских стран. Таков неполный круг оперативных вопросов которыми пришлось заниматься Ирине в Швеции. Не будет преувеличением если мы скажем, что во многом благодаря усилиям разведчиков Кина и Ирины Швеция до конца войны так и осталась нейтральной, а Финляндия до срока вышла из гитлеровской коалиции. В марте 1944 года супруги Рыбкины возвратились в Москву. После окончания войны Зоя Воскресенская-Рыбкина работала некоторое время заместителем, а затем начальником немецкого отдела внешней разведки. 27 ноября 1947 года муж Зои Ивановны, начальник одного из ведущих оперативных отделов внешней разведки, полковник Борис Аркадьевич Рыбкин погиб под Прагой при исполнении служебных обязанностей. Официальная версия – автомобильная катастрофа. Правда, в нее Зоя Ивановна не очень верила, хотела провести самостоятельное расследование, но ей не позволили. Весной 1953 года, когда полковнику Воскресенской До пенсии осталось немногим более года, умер Сталин. Зая Ивановна так рассказывала об этих днях. После траурных дней стали приоткрываться черные страницы неоднозначной личности отца народов. Начались аресты тех, кто участвовал в расправах 1937-1938 годов. На Лубянке поспешно освобождались от старых кадров, увольняли, как это обычно у нас делалось,